Глава 15 Когда доктор Виталий вошел в кухню, жена с трудом его узнала. Он возвращался домой, потому что, как он сообщал в Телеграме, его миссия выполнена. Доктор планировал отплыть из Неаполя 9 марта, но точной даты прибытия не назвал. Он сопровождал большое количество жителей Мессины, которые перебирались к родственникам в Америку. В связи с чрезвычайной ситуацией документы оформлялись в упрощенном порядке. Местные власти призывали жителей покинуть Мессину и отправиться к родственникам, где бы те ни проживали – на Сицилии, на материковой части Италии или за границей, потому что разместить людей в городе было негде. И доктор Виталий взял на себя обязанность сопроводить толпу несчастных, отправлявшихся в Нью-Йорк антонио это ты амалия уронила супницу и бросилась обнимать мужа почему ты не сообщил когда вернешься как ты похудел со мной все в порядке как кастанца а ты как думаешь внешне вроде бы спокойно но она почти не выходит из своей комнаты все пишет пишет ей пришлось пережить еще один удар когда она узнала что анна больше не откроет ателье. очевидно это было для нее очень важно Мы даем ей успокоительные, которые прописал доктор. Утром сам все увидишь». Доктор Виталий очень устал. Он даже не поцеловал жену, как делал всегда, возвращаясь после долгого отсутствия. Не проронив больше ни слова, он медленным шагом прошел в гостиную и рухнул в кресло. «Прошу, не спрашивай меня ни о чем. У меня нет сил разговаривать. Приготовь теплую ванну, я помоюсь и сразу лягу». Тете сегодня мне приснилось, что дядя Антонио вернулся из Месины. Кастанца еще в пеньюаре заглянула в кухню, где Амалия накрывала на стол. «Четыре чашки? Значит, он действительно приехал?» «Да», — сказала Амалия, повернувшись к Кастанце и глядя ей прямо в глаза. «Где же он, где? Я хочу поговорить с ним прямо сейчас, мне нужно знать». «Что ты хочешь узнать, милая, чего еще не знаешь? Он так устал, дай ему отдохнуть, ты уже спала, когда он приехал». В этот момент появился доктор, небритый в домашнем халате. «Идем, дочка», — мягко сказал он, — «поговорим в гостиной». Амалия проводила их глазами, полными слез. Доктор закрыл за собой дверь и опустился на диван рядом с Костанцей. Он взял ее руку и произнес. «Ты ведь понимаешь, не так ли?» «Надежды нет». Костанца начала плакать. «Нет и не было. Я сам видел руины». Доктор старался подобрать нужные слова, но в конце концов умолк и крепко обнял сотрясающуюся от рыданий девушку. «Я приехала сюда, потому что в Мессине мне было так одиноко. Но теперь понимаю, что сама хотела быть одинокой. Какая же я была дура, только теперь я узнала, что такое настоящее одиночество. Ты не одинок, у тебя есть мы. Ты всегда можешь рассчитывать на нас». «Как вы не понимаете, ведь я их бросила. Мама просила меня вернуться, а я не вернулась». После долгого молчания Антонио нетвердым голосом сказал. «Как родитель я могу представить, о чем думала твоя мать? Уверен, в последнюю минуту она благодарила Господа за то, что он уберег ее дочь». Дневник Астанцы Андалора Я никогда не думала, как важно проводить близких в последний путь и знать, что где-то есть камень, под которым они покоятся. Мне кажется, прошла целая вечность после похорон отца, когда я отказывалась идти за гробом и надевать черное платье. Все эти ритуалы казались мне ложными, бессмысленными, не имеющими никакого отношения к моим чувствам, к моей боли. Сегодня я бы все отдала» чтобы только иметь возможность положить цветок на могилу матери и знать, что она покоится с миром. Доктор Виталий сидел за печатной машинкой в своем кабинете, глядя в пустоту. Долгие годы он шел к этой цели. Но теперь, когда его мечта сбывалась, он не испытывал радости, как ожидал. С тех пор, как он вернулся домой, он чувствовал себя беспомощным, будто все, чем он занимался, потеряло всякий смысл. Он гадал, сколько времени пройдет, прежде чем страшные воспоминания сгладятся из памяти. В последнее время его авторитет в среде эмигрантов сильно вырос. Но это его совсем не радовало, поскольку успех был следствием трагических событий. Вчерашний день выдался тяжелым. Члены правления обратились к нему с просьбой стать главой новой ассоциации, которая должна объединить в себе многочисленные благотворительные организации Нью-Йорка. Принимая почетную должность, Виталий поблагодарил всех за оказанное доверие. А затем напомнил, сколько усилий прилагала их крошечная организация, чтобы помочь соотечественникам найти жилье, работу, выучить английский язык, а главное — получить необходимое лечение. Но этого было недостаточно. Оставалось еще много людей, которым требовалась помощь. Однако поодиночке сделать больше невозможно. Необходимо объединиться чтобы гарантировать дальнейший гражданский, культурный и духовный прогресс итальянской общины в Соединенных Штатах. Доктор взглянул на листок, лежащий перед ним на столе, и перешел к целям новой ассоциации. 1. донести до тех, кто порочит и очерняет иммигрантов, что итальянцы хорошие работники. Вторая: продвигать инициативы по сохранению традиций языка и культуры родной страны. Третья. Громкие голоса, доносившиеся из кухни, отвлекли его от раздумий. Не успел он предположить, что там происходит, как дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась взволнованная Амалия. Он никогда не видел ее в таком состоянии. «Поговори с дочерью. Может, хоть ты ее образумишь. Она собирает вещи, говорит, что уходит из дома, переезжает неизвестно куда, неизвестно к кому. Пресвятая дева, помоги нам». Доктор молча встал и направился в комнату Джузепины, которая спокойно собирала чемоданы. «Что тут происходит? Я ухожу, папа, как и говорила. Удивляться тут нечему, просто мама не хочет понимать». Антонио вспомнил, что на днях Джузепина действительно упоминала о том, что хочет жить одна. Но тогда он не придал особого значения ее словам. «Да, это правда, но нельзя же уходить вот так, ни с того, ни с сего. Мы это даже не обсудили, и куда ты пойдешь?» В коммуну, где живут другие медсёстры-акушерки. Но зачем? У тебя есть дом. Что еще тебе нужно? Я сама зарабатываю себе на жизнь и имею право решать, где мне жить. Не понимаю, зачем тебе это надо. Я хочу жить с этими женщинами. Мне хорошо с ними, у нас общие интересы. Это логично и удобно. Вот и все. Она захлопнула чемодан. Виталий понял, что никакие аргументы на дочь не подействуют. Решение Джузепины окончательное и бесповоротное. «Давай поговорим», — неуверенно предложил он. «Ты не можешь принимать такие важные решения в одночасье. Я понимаю, что ты увлечена своим делом и всегда гордился тобой. Ты это знаешь, но, прости, папа, мне пора. Сейчас не время для разговоров, меня ждет машина. Увидимся в воскресенье». Джузепина взяла чемодан, подождала, пока отец посторонится, и вышла. Костанца поджидала ее в прихожей, чтобы попрощаться. «Удачи», — только и сказала она, — «и тебе». Некоторое время Костанца стояла перед закрытой дверью. Обернувшись, она поймала на себе растерянный взгляд Витали. Казалось, за эти несколько минут он постарел, его красивые тронутые сединой волосы совсем побелели, огонек в глазах погас. «Костанца, ты что-нибудь знала об этом?» «Не больше, чем вы с тетей». Что ж, Джузепина добрая, но импульсивная девушка, уверен, скоро она передумает. Возвращаясь в кабинет, доктор пытался найти подходящие слова, чтобы утешить Амалию. В глубине души он понимал дочь, она была похожа на него. Долг, работа, потребности других людей всегда были для нее превыше всего. Но это нисколько не утешит его жену. Сидя на кровати в своей комнате, Костанца разглядывала сквозь стекло ветви клена, покрывшегося листвой. «Нет, Джузепина не вернется». Костанца удивлялась, что родители не заметили, не поняли, что их дочь стала совсем другим человеком. В последнее время она завязала много новых знакомств, которые казались Кастанце довольно сомнительными. В основном это были женщины с натянутыми улыбками, одетые в мужскую одежду, которые посещали собрания, посвященные вопросам прогресса и женской эмансипации. Джузепина уговаривала ее пойти на такое собрание. Но в единственный раз, когда Костанца согласилась, она почувствовала себя не в своей тарелке, поэтому больше не ходила. Все свое время Джузепина посвящала иммигрантам. Она старалась облегчить их жизнь любыми возможными способами и делала это со страстью, иногда даже переступая границы дозволенного, потому что ей не нравилось существующее положение вещей. Она все время твердила о правах женщин, о том, что им стоит стать более сознательными и самостоятельными. Всех мужчин она считала негодяями, от которых нужно защищаться. Однажды Джузепина призналась Костанце, что тайно приводила женщин в больницу и рассказывала им, как предохраняться от беременности. Она хотела уберечь их от того, что пришлось пережить ей самой. «На самом деле все это правильно», — думала Кастанца. «Но к чему такая одержимость?» Подруги все больше отдалялись друг от друга. По дому разносился гневный голос Амалии, которая во всем обвиняла мужа. «Это ты во всем виноват. Ты вбил в голову дочери эти странные идеи, привлек ее к работе в больнице, в ассоциации, дал ей полную свободу. Теперь ты доволен? Доволен, что твоя дочь сбежала из дома, как падшая женщина? Что с ней теперь будет?» Вскоре крики перешли в рыдания. Костанца подумала, что уйти должна она, а не Джо. И сейчас самое время. В голове всплыли слова матери, разбросанные в разных письмах, но Кастанца никогда не придавала им особого значения. Ей уже исполнилось 20 лет, а впереди полная неизвестность и никаких перспектив».